точка м. Дмитрий I император и самодержец Московский. Примечание. Б. м. Божьей милостью. Примечание автора. Интересно, почему Московск, а не Всерос, то есть всероссийский? Не могла же быть здешняя Российская империя ужаться до одной Москвы? «Ладно, сейчас этот ребус все равно не разгадать». Переложив в брючный карман серебряную мелочь, идея замаячила, он встал и спустился на первый этаж. Увидев в вестибюле слева аккуратный ряд высоких лакированных телефонных кабинок, телефоны внутри отлично видны через стеклянные двери, вдруг подумал, гениальная мысль, право. «Если с каретой что-то произошло, Должно тут быть одно единственное местечко, где ему в состоянии помочь. Конечно, там может быть все иначе, но суть-то суть». Он решительно свернул к высокой стойке, за которой выжидательно подался ему навстречу чистейший выбритый в безукоризненном фраке партия этакий, как говорится, англизированный «Слушаю вас, сударь». Судя по мелькнувшей в глазах иронии, он отметил некую несуразность в одежде фон Шварца, но, разумеется, на лице это не отразилось. Опытная гостиничная обслуга в жизни повидала неисчислимое множество чудаков, пристанных экземпляров человеческой породы, так что пренебрежем и притворимся, будто и не заметили. «Мне нужно позвонить, как ни в чем не бывало, без тени смущения», — сказал фон Шварц. «Взимается или плата?» «Изволите проживать у нас?» «Да. В таком случае можете воспользоваться аппаратом бесплатно. Вы умеете пользоваться телефоном, сударь?» «Лицо предупредительнейшее, но в глазах укрыта насмешка. Ну да, принимает задремучего проницала. Ничего, так даже лучше. Переживем». «Умею», – безмятежно сказал фон Шварц, и продолжал воистину барским тоном, холодным, уверенным, вежливым до издевки. «И вот что, любезный, у вас, несомненно, сыщется телефонная книга. Не соблаговолите ли отыскать мне номер дежурного офицера генерального штаба?» «Генеральный штаб просто обязан быть, а раз так, невозможно, чтобы там не было дежурного офицера». Тон подействовал. Партье проворно вытащил откуда-то снизу пухлый том и принялся сноровисто его перелистывать. В глазах у него вместо иронии появилось любопытство и удивление. Фон Шварц молча ждал, придав себе несколько надменный вид. Проведя пальцем по страничке сверху вниз, Партье взял автоматическую ручку. Параворно написал номер на прямоугольничке плотной бумаги размером с визитную карточку. Почтительно протянул Фон Шварцу, уже совершенно другим тоном промолвив. «Извольте, сударь». Небрежно кивнув словно истый парень, фон Шварц направился к ближайшей свободной кабинке. В его времени у батальона еще не было телефонного номера. Телефон был интересной новинкой, и не более того, в широкое употребление еще не вошел. Но в 38-м году, что здесь, что там, все должно обстоять совершенно иначе. Впрочем, он не знал, как именно обстояло в грядущем доме. Даже новички моментально узнают, какой именно вопрос считается запретным о будущем самого батальона. Только меж собой доверительно иногда говорят, понизив голос, что по кое-каким наблюдениям и данным после 917 года батальон куда-то пропадает из истории. Но подробности никому не известны, а инженеры, обслуживающие аппараты наблюдения за временем, имеют строгий приказ этот кусочек времени никому не демонстрировать. Хотя фон Шварц кое-чего слышал о приказе на ликвидацию. В случае каких-либо серьезных пертурбаций все до единого человека покинут расположение, после чего череда чудовищных взрывов несчастные случаи взлетев на воздух склад боеприпасов, господа, превращает практически в пыль все, о чем не должно знать остальное человечество. Архивы, оборудование, кареты, решительно все. У командующего лежит в сейфе подписанный государем указ о расформировании батальона, остается только подходящими чернилами поставить дату, и все, личный состав, имея при себе соответствующие предписания, отправится в распоряжение военного начальства за новым назначением, естественно, держа язык за зубами всю оставшуюся жизнь. Так что многие полагают, что в октябре 17 если не в марте, тогдашний командир как раз этот план и привел в действия Он набрал номер, трубку сняли почти тотчас же. Четкий деловитый голос. Подполковник Тягельский, дежурный офицер генерального штаба. Слушаю. Капитан Иванов, в тон ему, что далось без всякого труда, ответил фон Шварц. Простите, произошло не суразиться. Я прибыл с пакетом, адресованным командующему Гатчинским гвардейским саперным батальоном, но имел промашку потерять номер дежурного. Не будете ли великодушны мне его сообщить? В конце-то концов, случается и такое. Мало ли растяп Он знал совершенно точно, что номера дежурных офицеров воинских частей в более поздние времена не считались военной тайной, так что есть шанс. «Гатчинский, гвардии саперный!» — голос собеседника на том конце провода вдруг явно исполнился неприязни. «Простите, суды, но это действительно генеральный штаб, и я бы вам посоветовал откалывать свои шуточки где-нибудь в другом месте. Простите?» Дежурный отрезался ледяной вежливостью. «Воинской части, которую вы изволите называть, не существует в природе. Думаю, лучшим будет на этом и закончить. Честь имею». И отключился. Какое-то время фон Шварц так и стоял с трубкой в руке. Потом опомнился, повесил ее на рычаг и направился к выходу. «Быть может здесь батальон засекречен настолько что дежурному генерального штаба о нем и знать не полагается тем более иметь под рукой телефонный номер или все же и здесь была революция и батальон впрочем надежда все же не угазывала окончательно и если не дай боже пронеси господи и выручья кареты уже нет остается одно Призрак надежды – доехать поездом до Гатчины и добраться до того места, где в этом времени располагается батальон. Вот если там чистое поле или груды, щебенки от взорванных строений, тогда уж последние надежды рухнут. А пока чтоб голову выше, взгляд бодрее, надеяться на лучшее. Надеяться, черт побери бывали в переделках и похуже здесь условия прямо таки райские ни погони ни идущих последую вещейек ни пальбы швейцар в расшитый галунами левреи распахнул перед ним высокую дверь и фон шварц помедлил самую чуточку прежде чем окунуться в иную незнакомую неправильную жизнь которая не должна существовать не спеша шагал у кромки тротуара, с радостью отмечая, что особенного внимания не привлекает, разве что парочка расфранченных хвощей окинула насмешливыми взглядами, но этим следовало пренебречь. Большинство прохожих обоего пола его игнорировали совершенно, не задерживая взгляда. «Полина Чебыкина бросает князя Шахворостова!» раздался поблизости звонкий мальчишеский вопль. «Война меж австрияками и англичанами неизбежна! Паника в Сербии! Вампир явился вновь!» Это был мальчишка-газетчик, привычно тащивший в левой руке толстенную пачку, а правой размахивавший над головой, биржевыми ведомостями. «А ведь это может оказаться полезным!» Щелкнул пальцами фон Шварц. «Биржевку! Сколько с меня причитается?» Окинув его цепким взглядом, мальчишка, сущий сорванец на вид, этакий Гомен, выпалил. «Полтинничек, с вашей милости!» Примечание. Гомен. Парижский уличный мальчишка. Примечание автора. Извлекший из кармана брюк меч фон Шварц отыскал среди нее серебряный полтинник с профилем того же неведомого Дмитрия, покрутил головой «днако цены». Протянул монету, взял еще пахнущую типографской краской газету. Мальчишка что-то слишком уж быстро припустил прочь, вопя. «Хищная акула сожрала американского миллионера, упавшего за борт собственной яхты!» Оглянулся, ухмыляясь, и пропал за углом. Высмотрев пустую лавочку, фон Шварц на нее присел. Едва развернув газету, хмыкнул не без уважения, покрутил головой. Ловко надул шельмец, намётанным глазом в момент определил провинциала. Сразу под заголовком четко проставлена цена. Пятнадцать копеек. И ведь прекрасно понимает плут, что мало кто из-за тридцати пяти копеек за ним погонится. Да еще и догнать надо. Нотис, чем они здесь живут? Его императорское величество высочайше соизволил принять от посланника его ясно-вельможности короля польского верительные грамоты. Вот и нате вам. И здесь больше Суверенная страна. Правда, не республика, а монархия. Перестрелка пограничной стражи с контрабандистами на московской финляндской границе. Двое задержаны, убитых и раненых нет. Так... Император и король Австро-Венгра-Славонии Франц Фердинанд, выступая в парламенте, сказал.